человек в блокади. Поём, товарищ, боевой. Оставили Ленинграда слова доблести его на целый мир гремят. Отцы вставали за него, гремела канонада. И оттаяли навсегда бессмертный Ленинград. Живи, священный город. Живи, детверный город, великий воин город. Любимый наш Ленинград. Качает лаги на Неве, а в тени ночи деть чернот ясная, как светлый день над городом плывёт. Есть город, не один на дне том на ревом квете, кто пасть тыгнул на честь его пощады найдёт. Видите, снега гора, видите, снеги гора, где дикий бой гор, тупи мы на Тиндра. 28 сентября 1941 года железной кольцо блокады мёртвой хватки лежало. Город, в котором оставалось более 2,5 миллионов человек гражданского населения. Из них около 400 тысяч детей защищали бойцы Ленинградского фронта. Единственный путь, по которому с ноября 1941 года осуществлялось снабжение Ленинграда – Ладожское озеро. Это ледовая дорога стала для Ленинграда подлинной дорогой жизни. В планах противника судьба Ленинграда была уже давно решена. Из директивы начальника штаба военно-морских сил Германии от 22 сентября 1941 года. Секретно. Будущее города Петербурга. Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населённого пункта не представляет никакого интереса. Предполагается окружить город тесным кольцом и путём обстрела из артиллерии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 Время командования военно-морских сил в ближайшее время разработает и издаст директиву о приготовлениях, связанных с предстоящим уничтожением Петербурга. Притворяя в жизнь этот чудовищный план по уничтожению легендарного города вместе с его многотысячным населением, немецкие войска непрестанно бомбили и обстреливали Ленинград. Всего за дни блокады фашисты сбросили на город около 150 тысяч снарядов. Были разрушены сотни жилых домов. Пострадало много памятников культуры мирового значения. В результате бомбежек гибли люди. С каждым днем блокады продовольственные ресурсы города сокращались. С 1 октября 1941 года рабочие получали по 400 г хлеба в день, а остальные категории населения по 200 г. С 13 ноября нормы выдачи хлеба опять сократились. Рабочие стали получать 300, а остальное население лишь 150 г хлеба в день. Блокадница Елена Александровна Скрябина в те суровые дни в своём дневнике записала: в субботу 15 ноября 1941 года смерть хозяйничает в городе. Люди умирают и умирают. В свой день, когда я проходила по улице, передо мной шёл человек. У двери перед глухом ночью, обменяя его, я невольно обратила внимание на жуткое синее лицо. Подумала про себя: наверное, скоро умрёт. Тут действительно можно было сказать, что на лице человека лежала печать смерти. Через несколько шагов я обернулась и остановилась, следив за ним. Он опустился на тумбу, глаза закатились, потом он медленно стал сползать на землю. Когда я подошла к нему, он был уже мёртв. Смерть стала явлением наблюдаемым на каждом шагу, и привык к ей появилось мы равны душою ведь ни сегодня, ни завтра такая участь ожидает каждого когда утром выходишь из дому и тыкаешься на трупы лежащие под воротами на улице трупы долто лежат их некому убирать с 20 ноября ленинградцам стали выдавать самую низкую норму хлеба за всё время блокады 250 г по рабочей карточке, 125 г по служащей детской и ежденческой. Из маленького кусочка суррогатного хлеба ленинградцы делали несколько сухариков, которые распределяли на весь день. Завтрак, обед и ужин ленинградцев состоял из одного такого сухарика и кружки горячей воды. Блокадница Зоя Смирнова-Торопова о самых тяжёлых днях блокады вспоминала. Ноябрь. Волот уже совсем обнаглел. Ничего не достать. Уже не было ни птиц, ни кошек, ни собак. Всех выловили и съели. Мы лежали втроём на кровати в пальто, обуи, под потёршие одеял, ждали, когда хлопнут двери и появится маленький ребёнок с полудесяти пятиграммовой крошечной чёрной зелёной глиняной кусочек, чуть больше спичечного коробка. Я до сих пор помню этот золотой кусочек. И уже не было родственных чувств. Каждый держал над своей порцией. Мама делила хлеб на пять частей, и каждый берёг свой кусочек, свой горст, не запаздывай. Папа, мой большой, добрый папа, следил за делёнкой. С недоверием тут же заворачивал хлеб в тряпочку и сидел его под одеялом. А потом всё плакал, он просил есть, считал, что ему досталось меньше. В ночь с 9 на 10 января 1942 года он умер. Мы остались с мамой вдвоём. Я уже мало выходила, сил не было подниматься на третий этаж. Лежала под одеялом и всё вспоминала своё безоблачное детство. Горе пришло в каждую семью. На глазах у матерей и отцов умирали их сыновья и дочери. Дети оставались без родителей. Умерших заворачивали в простыни или одеяла, клали на санки или на фанерный лист и везли на кладбище. Из дневника блокадника Николая Михайловича Суворова. Стоит лютый мороз. Земля как камень. Её не берут ни лопатой, ни ломом, сапёры тут выкладывают на дне траншеи тол лимит взрыв, мёрзлый грунт подний до мягкого слоя. Ещё одна броская мысль для лекции для полка. Ведь может, только здесь каждый из нас осознал, прочувствовал меру и масштаб трагедии, разигравшейся по миниатюре жизни. Ходу везут каждый день, я как-то попробовал посчитать, быстро дошёл до 600, сбился и бросил. Везут по лунски, на самщику. Одна картина горький недолог. Вот мать Еле передвигаясь, потащила самочки, а на них тело мальчика лет шести-семи. Женщина плачет, а слез нет. Просит, положите его получше, моего мира. Я осторожно беру тело ребенка, опускаю его в мобилу. У него долго стоит у края убитая двоя. Потом, согнувшись под тяжестью несчастья, медленно уходит. Печально, что в чане нет утешения людям такой боль великов все народные горе, горе рождённые войной Вопреки неимоверным трудностям и лишениям Ленинград продолжал жить трудно поверить что из блокадного Ленинграда полуголодные воины Ленинградского фронта отправляли своим родным и близким письма полной жизненной энергии и решимости сражаться за Ленинград до последнего вздоха. Так в конце ноября 1941 года лётчик Семён Кириллович Косинов писал своей сестре: "Дорогая мотя, сообщаю, что здоров, нахожусь в действующей армии. На мою долю выпала великая честь защищать наш любимый Ленинград, колыбель революции. Я горжусь этим". Все бойцы-защитники города поклялись не сдавать город, и никакие трудности нам не страшны. Мы все глубоко уверены в том, что германский полчище покатится от Ленинграда и со всей советской земли во много раз быстрее, чем они шли сюда. Я уже расплатился с фашистами за наш край и брата Григория, но этого мало. Я буду бить их за всё, за разрушенные города и сёла за сквернённую землю и за все те зверства, которые они творят над советским народом мы победим. Товарищи, братья по судьбе, оружию, труду, всем радостям и тяготам. Это радость, звучит голос Всеволода Вишневского. Атаки и контратаки, бомбежки, канонады. Ленинград верный своей традиции. Гордый город, город Октября сказал «Не шагу назад!» И фронт понял это. Понял душой и русским сердцем. Тойцы остановились Брак залят в болотах, в лесках, на ручьях, где попал. И никаких особых рубежей. А есть просто наша народная воля, воля к обороне, в жизни и к победе. Такие настроения разделяло большинство ленинградцев. Лучше голод, чем немцы, говорили в локарях. Стоит представить, что в тяжелейших условиях блокады в городе работали промышленные предприятия, школы и вузы, театры. Выходили газеты. 9 августа 1942 года в блокадном Ленинграде произошло знаменательное событие. Была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. В этот день зал филармонии был полон. Симфония транслировалась по радио. Ее слышали не только жители города, но и осаждавшие Ленинград немецкие солдаты. Много лет спустя некоторые немецкие ветераны признали, что они, уже считавшие этот город мертвым, отказывались верить своим ушам. Именно тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем войну, признавались немецкие. Мы ощутили вашу силу способные преодолеть голод, страх и даже смерть. 19 января 1943 года свершилось событие, волновавшее весь мир. И для блокады столько месяцев душившей Ленинград была разорвана. А спустя год, в январе 1944 года, в результате мощного наступления Красной Армии, немецкие войска были отброшены от Ленинграда. Великий город так и не был покорен. Великая Отечественная. Люди, события документы. Автор идеи и продюсер проекта Марина Багдасарян. Автор текста Евгения Келев. Режиссёр Владимир Шведов. Актёры Василий Бочкарёв и Илья Ильин. Надежда Ям. В вернусь ставидо. Труба труба, а девой сыграет, когда трубу губами приблизит, и остры локотьят ведут. Надежда я останусь цел, мне для меня земля сырая. А для меня телой тревоги и добрый мир давали в забот. Но есть ль вдруг рук, когда-нибудь мне уберечь все неудасса, какое б новое сражением не покочнула в шар земной, я всё равно Поду на той, на той единственной гражданской, и комиссар в пыльный шлем, слоняться молча над дамой. Я всё равно поду на той, на той единственной гражданской, и комиссар в пыльный шлем, слоняться молча над дамой në noi